Глава 28, среда 22 июля 1812 года. Хелен очнулась от тяжелого забытья и открыла глаза. Над ней нависал размытый белый потолок. Девушка с трудом протолкнула через сухое, ноющее горло одну фразу: Не трогайте его! От этих слов горло разболелось еще сильнее. Хелен усилием воли заставила себя подняться и оперлась локтями на домастные подушки. Как она очутилась на диване в гостиной на Джерман Плейс? Освещенные пламенем свечей часы на каминной полке показывали полночь, но окна не были зашторены. У них стояла Делия в синей ротонде и всматривалась в темную улицу. «Миледи!» Дерби, устало прильнувшая к оттаманке, неаккуратно придвинутой к дивану, выпрямилась и коснулась руки Хелен. Деля отвернулась от окна. Хелен, слава богу, ты проснулась. Из-за оттаманки показалось личико козявки. Она улыбнулась. Видите, я ж говорила, все обойдется. Дерби бросила хмурый взгляд на девчушку, а затем обратилась к Хелен, и лицо ее выражало облегчение. Как вы себя чувствуете, миледи!» Позвольте, я помогу вам сесть. Дерби встала, приобняла Хелен за плечи и подтянула к подушкам. Хелен крепкое тело горничной представилась надежным якорем в головокружительном водовороте комнаты. Делия отошла от окна. На ней были надеты перчатки. Видимо, подруга собиралась куда-то ехать. Мистер Куин утверждал, что ты скоро очнешься, но я все равно ужасно волновалась. Ты совсем не двигалась. Мы все за вас переживали. Заметил герцог, выходя из тени. Его льняная рубашка и зеленый жилет помялись, фрака на нем вовсе не было, а зачесанные назад светлые волосы лежали, как попало. Он улыбался, но за его улыбкой скрывалась необычная серьезность. Наконец Хелен все вспомнила. Побег из поместья Сельбурна, затем Лоури, дневник, козявка. Она опустила веки. Разумеется, козявка по ошибке привезла ее сюда, прямо к лорду Карлстону. Хелен снова открыла глаза и осмотрела комнату. Разбитые вазы, трещина на настенном зеркале, дыра, пробитая в стене, ошметки штукатурки. «Где лорд Карлстон?» — прошептала девушка. Сельбурн поморщился и гневно раздул ноздри, недовольный тем, что в первую очередь Хелен спросила о его сопернике. «Но разве можно отвлекаться на любезности, когда легатус попал в руки лорду Карлстону?» Хелен сжала руку своей горничной. «Где дневник?» Дерби посмотрела на герцога, передавая ему слово, и встревоженно поджала губы. «Его светлость едет в Лондон с этой тетрадью», сказал Сельбурн, скрестив руки на груди. «Не знаю, что это за дневник, но он сильно на него повлиял. Как только лорд Карлстон его открыл, он махнул рукой. Он чуть тут все не разнес, кричал что-то про графа Дантрега, про какое-то лекарство». Хелен поежилась, вспоминая жуткие ощущения от чтения дневника. Страшно подумать, какое разрушительное воздействие он оказал на и без того расшатанное здоровье лорда Карлстона. «Он был словно лестер, миледи», — вставила козявка. «Огрызался, стал зерганный и как будто больной». «Куину тоже стало дурно, миледи», — добавила Дерби. «Он начал листать дневник, но его рвало на каждой странице», Потом он сказал, что ему словно когти в разум вонзились. В конце концов, леди Маргарет удалось просмотреть дневник. Он не так сильно на нее влиял. Она нашла нужную запись, но его светлость не смог вырвать листы. Ему становилось только хуже. «Да, понимаю». Хелен отпустила Дерби и вжалась ладонями в постель, выпрямляя спину. Комната опять закружилась перед глазами. Хелен перевела дыхание, дожидаясь, пока голова перестанет кружиться. Ей следовало немедленно встать с кровати и поехать вслед за лордом Карлстоном. Мистер Хаммонд опасается, что его светлость отдаст графу Дантрегу весь дневник целиком, сказала Делия. Мы, я, мистер Хаммонд, леди Маргарет, намерены последовать за ним к дому французского графа на улице Террас в Барнсе. Мистер Хаммонд уже закладывает карету. Само собой они за ним последуют, но как Хаммонд и леди Маргарет планирует остановить чистильщика. «Почему лорд Карлстон везет его до Антрего? спросил герцог. «Разве это не французский шпион?» «Да, но не только», — ответила Хелен. «Он искуситель и обещал лорду Карлстону назвать лекарство от его недуга и рассказать о великом искусителе в обмен на страницы из дневника». Она повернулась к Дерби. «Куин поехал с ним?» «Разумеется, миледи» по крайней мере, граф под защитой Терина. «Мистер Куин попросил вас позвать кого-нибудь на помощь, когда вы очнетесь», — продолжила Дерби. «Он боится, что на этот раз вас двоих не хватит, чтобы обезвредить его светлость». Хелен встретилась с мрачным взглядом служанки и кивнула, признавая правоту Куина. «Давно он отбыл?» — спросила она. «Полчаса назад, не меньше», — ответила Делия. «Надо выезжать немедленно» заключила Хелен и спустила ноги с дивана. Мир опять закружился, и девушка стиснула зубы. «Вам нельзя, вы еще не поправились», — возразил герцог. «Кроме того, в обычной карете графа не догнать. У него открытый двухколесный экипаж, и его ждут собственные лошади на каждой остановке». «Верно. Хелен необходимы легкий экипаж и хорошие быстрые кони. Ей пришла в голову не самая лучшая, но хоть какая-то идея». «Я правильно понимаю, что у вас тоже есть свои лошади в стойлах вдоль одной из дорог в Лондон, ваша милость». Хелен даже не сомневалась в своей правоте и подозревала, что это все породистые, дорогие, быстрые лошади. «На Хигстед-Кройден-Роуд!» — ответил Сельбурн и поджал губы. «Вы так или иначе за ним поедете, да?» «Это мой долг», — твердо сказала Хелен. Герцог взъерошил волосы. «Что же такого опасного в этой тетради?» «Это составляющая кошмарного творения под названием Тринитас, что открывает врата в ад», — объяснила Хелен, обуваясь в сапоги. «Господи!» — прошептала козявка и подвинулась ближе к Дерби. Хелен подняла взгляд. Козявку следовало выгнать из комнаты, прежде чем обсуждать искусителей. Впрочем, она поздно спохватилась. «Шутите!» — воскликнул герцог. «В самый настоящий ад?» Хелен посмотрела ему прямо в глаза. И искренне ответила. «Если мир, из которого к нам придут еще сотни и тысячи искусителей, считать адом, да, это он и есть. Мало того, с помощью Тринитаса можно убить всех чистильщиков на свете. Так или иначе, этот артефакт несет за собой хаос и смерть для человечества». Делия перекрестилась. Взгляд герцога помрачнел. «Предоставляю свой экипаж и лошадей ваше распоряжение, леди Хелен». Он поклонился. «С одним условием. Возницей буду я. Я лучше знаю своих лошадей и разумно оцениваю их силы». Хелен поднялась на ноги. Голова, к счастью, больше не кружилась. «Я не хотела вас в это втягивать, но с радостью приму ваше предложение». Девушка благодарно сжала руку герцога. Он застыл, а через мгновение залился краской от удовольствия. Двери открылись, и в гостиную вошел Хамонт, на ходу застегивая сюртук. «Мы готовы ехать, мисс Крэнсдон», — уверенно произнес он, потом заметил Хелен и улыбнулся. «Вы очнулись! Слава богу!» Его радость тут же сменилась волнением. «Уже слышали, что произошло?» «Да», — Хелен приблизилась к нему и сжала его плечо. «Он был очень плох, мистер Хаммонд», — тот понизил голос. «Хуже я не видел. Полагаю, от полного сумасшествия его удержало обещание лекарства, данное графом Дантрегом». «Мы с герцогом едем за ним», — сообщила Хелен. «С герцогом?» — возмутился мистер Хаммонд. «Он предоставит мне лошадей и свои услуги-возницы», — еле слышно ответила Хелен. «Иначе я ни за что не доберусь до Лондона вовремя. Не забывайте, что граф Дантрек — не единственный искуситель в своем доме. У него еще есть слуга. Сомневаюсь, что лорд Карлстон победит хоть одного искусителя в нынешнем своем состоянии, а двух и говорить нечего» а если они сформируют плети?» Хелен покачала головой. «Мисс Крэнсдон сказала, что он опережает нас по меньшей мере на полчаса», — заметил герцог. «Это так?» «Примерно», — холодно ответил мистер Хаммонд. «Возьмем мои четверки лошадей, так мы успеем доехать до Лондона в одно время с лордом Карлстоном». «Поедете с четверкой в ночь», — мистер Хаммонд одобрительно кивнул. «Тогда у вас есть шанс перехватить его сиятельство еще до Лондона». Герцог повернулся к Хелен. «Я отправлю своего конюха Джексона в конюшню, чтобы он заложил карету. Мы сможем тронуться уже через пятнадцать минут». «Уезжать пока рано», — возразила Хелен. «Нам нужна помощь». «Помощь чистильщика». «В смысле?» — Хаммотт нахмурился и тут же сам ответил на свой вопрос. «Стокс, вы сошли с ума?» — он вскинул руки. «Его просить нельзя. Пайк приказал ему убить лорда Карлстона». Сельбурн выпрямился. «Что?» Мистер Хаммонд застонал от отчаяния, слишком поздно осознав свою ошибку. Пайк полагает, будто лорда Карлстона излечить нельзя. Он запросил разрешение на убийство. С вызовом произнесла Хелен и сощурилась. Допустит ли он ошибку, согласившись с намерениями мистера Пайка? Герцог молча кивнул. Хелен обратилась к мистеру Хаммонду. «Мистер Пайк отправил запрос вчера, его еще не успели одобрить. Кроме того, мистер Стокс сам сказал, что я могу обратиться к нему за помощью». «Вы балансируете на краю пропасти», — предупредил мистер Хаммонд. «Уверена, что Стокс готов рисковать собой». Хелен понимала, что ее новый друг не зря волнуется. Однако она оказалась у края пропасти уже давно, когда мистер Пайк поставил перед ними задачу найти дневник. «Может, даже раньше». Еще до знакомства с лордом Карлстоном. «Я уверена в одном. Мистер Стокс — достойный человек, и в одиночку мне лорда Карлстона не остановить». Мистер Хаммонд ругнулся сквозь зубы. «Да вы хоть знаете, где он живет? Хелен кивнула. «По крайней мере, это ей было известно». Быстрая езда в двуколке герцога вытрясла из Хелен последние отголоски силы, порожденные чтением дневника. Была всего половина второго ночи, луна ярко сияла в небе, освещая серебром бушующие волны и пустынный пляж, широкую дорогу и городские особняки. Сельбурн уже отправил своего конюха Джексона закладывать карету для поездки в Лондон. Осталось лишь найти мистера Стокса и убедить его поехать с ними. Экипаж повернул на Штайн. По дорожкам среди зелени бродили всего несколько прохожих, а в окнах библиотеки Дональдсон не горел свет. Вечерний концерт закончился, читатели давно покинули здание. Ночные развлечения еще продолжались на норт Парейд, у входа в клуб Рагет и замковую таверну. Хелен постучала пальцами по коленке, стараясь успокоиться. Кровь у нее кипела от волнения. Мистер Хаммонд, Леди Маргарет, Дерби и Делия уже поехали в Лондон по Хигстед Роуд и собирались повернуть у Стреттема по совету герцога. Козявка, поклявшаяся молчать, осталась на ночь под опекой Гарнера и миссис Кент. Ее нельзя было возвращать в тот публичный дом. Судьба девочки целиком и полностью зависела от исхода сегодняшней миссии. План, если таким словом можно окрестить предположение о ряде случайных возможностей, состоял из следующего. Заручиться поддержкой мистера Стокса, пересесть из двуколки в открытый двухколесный экипаж, догнать лорда Карлстона и отобрать у него дневник — Особенно расплывчатым план становился на этапе «Догнать». Возможно, кровавая энергия дневника толкнула его светлость в пучины безумия, из которых уже не выбраться. Ужасно несправедливо, что Лестер этот омерзительный артефакт спас, а лорду Карлстону отравил душу. Впрочем, Лестер — потомок Искусителя, а граф — Чистильщик. Очевидно, на Чистильщиков Легатус влиял самым губительным образом. В графе снова проснулась жестокость, да и в Хелен дьявольский шепот кровавых букв пробуждал нечто темное и зловещее. Лоури уничтожила иная сила, которую Хелен впитала, словно вольта в столб. Дневник обладал особой энергией. От этой мысли у Хелен задрожали руки. Одно она знала точно. Дневник необходимо уничтожить. Столь опасный предмет не имеет права на существование, и нельзя допустить, чтобы он попал в руки искусителей. В то же время в нем содержалась ценная информация, в том числе о родителях Хелен, до которой она не успела добраться, когда листала дневник в камере Лестера. Из замковой таверны выпорхнули местные модники. Там закончился еженедельный бал, и уличные лампы выхватывали из полумрака светлые пятна белого муслина, мужских высоких воротничков и бледных усталых лиц. «Их не так уж много. Мы с легкостью проедем по павильон Парейд и повернем на Чорч-стрит». Сообщил герцог и перевел серую лошадь на рысь. Ехали они довольно быстро, так что Хелен приходилось держаться за край цилиндра, чтобы он не слетел. Полагаю, почти все достойное общество удалилось на бал маскарад. Хелен вспомнился восторженный рассказ Мопс. Да, верно. Балу Оливеров. Девушка сухо рассмеялась. Не могу себе представить, чтобы я снова танцевала на балу. Сельбурн взмахнул хлыстом над головой серой лошади, и она ускорила шаг. «Бросьте! Зачем отказываться от удовольствия?» «Танцы — не единственная радость в жизни». «Разумеется, но в них сочетаются самые прекрасные творения Божьи — музыка и очаровательные девушки». Хелен осуждающе покосилась на профиль Сельбурна. Обсуждение достоинств танца казалось ей абсурдным в этот час, когда они стремились на битву с неземными чудовищами. «Вы слабо себе представляете, что нас ждет, ваша милость!» Герцог повернулся, и масляная лампа на Норд-Парейд осветила его ухмылку. «Пожалуй. Пайк очень кратко рассказал мне об искусителях и клубе «Темные времена». «Объясните, зачем мы мчимся в Лондон? Правда ли, что Карлстона уже не вылечить?» Хелен отвела взгляд. «Я так не считаю». «Вы уверены в этом? Или просто надеетесь?» Холодно уточнил герцог. «Неважно», — отмахнулась Хелен и сцепила руки, словно защищаясь от вопроса. «Результат все равно один. Я все сделаю, чтобы его спасти». «А если это невозможно?» — усмехнулся герцог. Здесь Хелен возразить было нечего. Ответом стала щемящая боль в сердце, вонзившаяся в него будто шипы, и от размышления о грядущем девушке становилось лишь больнее. «Нет, лучше сосредоточиться на настоящем и своих возможностях», найти графа, обезвредить и навсегда покинуть, пока ему не стало еще хуже. Двуколка спешно поднялась по холму на Чорч-стрит и вскоре оставила за собой фабрику экипажей на углу Мальборо-Роу. Почти все жилые дома и общественные здания утопали во тьме, и лишь из немногих окон лился мягкий свет. Большинство обитателей Брайтона уже легли спать. «Мистер Стокс живет в двенадцатом доме, за часовней Брукс», сказала Хелен, всматриваясь в темноту. Наконец, она заметила крест в черном небе и показала на него пальцем. «Вон там». Сельбурн остановил экипаж. «Мне пойти с вами?» «В этом нет необходимости. Благодарю». Хелен шагнула на медную подножку и с нее спустилась на землю. Она пока не представляла, что скажет мистеру Стоксу, но ей в любом случае не хотелось разговаривать в присутствии герцога. Дом номер 12 оказался простым зданием из красного кирпича с двумя зашторенными окнами на первом этаже и еще двумя на втором, а парадный вход смотрел прямо на дорогу. Хелен поискала взглядом дверной молоток, но его не предвиделось. Она постучала по деревянной двери. Петли загремели в ночной тишине. Никто не подходил. Хелен прислушалась и уловила чье-то сопение, а потом еле слышное «Что за черт?» Она снова постучала. Деревянный пол на втором этаже заскрипел, там кто-то шел. Отодвинулся металлический засов. Хелен приподняла цилиндр и вскинула голову. Жалюзи поднялись, и окно со скрежетом отворилось. «Чего надо?» — крикнул хриплый голос. На улицу выглянула дама средних лет в белом чепчике и ночной сорочке, прикрытой красной шалью. Она сонно щурилась, с подозрением разглядывая Хелен. «Мне нужен мистер Стокс!» — громко ответила Хелен. «Ну и наглец же вы, молодой человек!» — пробурчала дама. «Колотите в двери приличных людей посреди ночи!» «Прошу прощения, мистер Стокс дома?» «Он мне заплатил за проживание и уехал несколько часов назад. Тоже из постели ради этого вытащил». «Стокс съехал?» «Он что-нибудь сказал перед отъездом?» «Попросила отправить ящик с его вещами на Эдвард-стрит. Поднялся в статусе, а?» — дама хохотнула. «Надеюсь, теперь вы меня оставите в покое?» «Эдвард Стрит?» — переспросила Хелен. Мистер Пайк жил там же. «Я же только что сказала!» «Господи, избавь меня от глупцов!» Ворчливая хозяйка отошла от окна и затворила его резким движением, так что стекло зазвенело. Хелен осталась стоять у двери, ошарашенная неожиданным переездом мистера Стокса. Зачем ему перебираться к мистеру Пайку после полуночи? Разрешение уже доставили. Нет. «Маловероятно. Это было физически невозможно провернуть за столь короткий промежуток времени». Хелен вскинула голову, поражённая внезапной мыслью. «Вдруг мистер Пайк решил взять дело в свои руки и не дожидаться разрешения. А ведь это вполне возможно. Но он же не знает, что лорд Карлстон отбыл в Лондон, верно?» Хелен поспешила вернуться к двуколке и забралась на сиденье. «Эдвард Стрит», — сказала она, — «к дому мистера Пайка, срочно!» Девушка сильно сжала поручень, заметив пробел в своем плане. «Великий лут. Номер дома я не знаю». «Я знаю», — успокоил ее Сельбурн и цокнул языком, побуждая серую кобылу развернуться. «Как вы помните, я к Пайку заходил, после того случая на Юнион-стрит, где вы доблестно сражались с демоническим существом». Хелен покосилась на герцога. Он улыбнулся, не сводя глаз с дороги. Сельборн прекрасно понимал, что необходимо девушке, и крайне обворожителен. Не считая объезда на Грин Парейд вдоль павильона, дорога от бывших апартаментов мистера Стокса до дома мистера Пайка шла прямо. Лошадь неслась легким галопом, изредка замедляя ход, и всего через 10 минут они подъехали к небольшому аккуратному домику на краю Эдвард-стрит. Темные окна были зашторены, и единственным источником света оставалась лампа над входной дверью. Хелен спустилась на землю и с удивлением посмотрела на ничем не примечательное здание. А чего она ожидала? Тайного собрания убийц при свечах в мрачном подземелье? «Позвольте, я пойду с вами», — предложил герцог. «С Пайком нелегко договориться, но ему приходится считаться с моим положением». Хелен кивнула, хоть и не была уверена, важно ли сейчас ее согласие. На доме мистера Пайка висел дверной молоток, крепкий, медный, в форме рыбы. Хелен постучала хвостом по двери и раздался громкий стук, способный перебудить всех в районе променада Штайн. Хелен напрягла слух. Шаги в подвале и на втором этаже. Кто-то идет по лестнице. Кто-то молодой. «К нам идут», — сказала Хелен герцогу. «Горничная». «Вы ее слышите?» В свете лампы Хелен увидела, что Сельбурн вопросительно приподнял бровь, что придало его лицу угрюмое выражение. Она кивнула, еле удержалась от того, чтобы окончательно поразить герцога и описать одежду девушки: фланелевая сорочка и войлочные тапочки. Нет ничего достойного в хвостовстве. Дверь отворилась, перед ними предстала молодая девушка с опухшим от крепкого сна лицом, обрамленным густыми каштановыми волосами. В руке горничная держала свечу. Хелен отметила голубую фланелевую сорочку и наброшенную в спешке персиковую шаль, завязанную на поясе. «Слушаю, сэр», — прошептала горничная и присела в реверансе. «Мистер Стокс здесь?» «Нет, сэр», — горничная взглянула на герцога и покраснела. «Ой, ваша милость!» — она снова исполнила реверанс. «Хозяин дома?» — спросил Сельбурн. «Нет, ваша милость, только хозяйка, она в постели. Ей не здоровится». «Разбудите ее», — приказала Хелен. Горничная и герцог уставились на неё, ошеломлённые внезапной решительной просьбой. Первым опомнился Сельборн. «Что ж, исполняй, девочка!» — крикнул он. Горничная послушно кивнула. С требованиями герцога приходилось считаться. Она провела нежданных гостей в небольшой холл, и огрызок свечи выхватил из тьмы узкую лестницу и длинный коридор, ничем не украшенный, кроме вытянутого столика с белым фарфоровым подносом для карточек. Хелен в нос ударил запах разложения. Болезнь миссис Пайк, казалось, впиталась в здание. Горничная заперла дверь и отвела гостей в приемную, согретую недавно потушенным огнем в камине. Два больших кресла располагались напротив тлеющих за железной решеткой угольков, а на рабочем столике лежала сложенная простыня. Очевидно, ей обметывали края. Горничная быстро зажгла три полусгоревшие свечи на буфете от свечного огрызка, который держала в руках, и в слабом освещении Хелен разглядела застекленный книжный шкаф, сравнительно невысокий, широкий стол и четыре стула, а также симпатичную корзинку для рукоделия на деревянном табурете. Позвольте взять вашу шляпу, ваша милость, сказала горничная, склонив голову. И вашу, сэр. Хелен и герцог отдали горничные цилиндры, и она после очередного реверанса со шляпами в одной руке и свечой в другой поспешила к хозяйке сообщать о приходе гостей. Герцог внимательно изучил корешки книг на полках шкафа. «Судя по всему, паик особенно расположен к Вальтеру Скотту», — заметил он. «Как и все», — подумала про себя Хелен. Она присмотрелась к корзинке для рукоделия. От нее исходил особенно сильный запах гниения. По сложенной вышивке было видно, что миссис Пайк прекрасно обращается с нитью и иглой. Вдруг внимание Хелен привлекла упаковка знакомого цвета. Она склонилась над корзинкой и улыбнулась. Миссис Пайк тоже любила лакомиться мармеладом из Гюнтерс. Интересно, это муж дарил ей коробочки со сладостями. Сложно представить, что этот надутый чиновник преподносит супруге подарки. Живет в скромном, но уютном доме. От этого мистер Пайк казался куда менее зловещим. Хелен оглянулась на герцога. Он прикрыл рот ладонью. «Вы тоже чувствуете эту вонь?» спросила Хелен. Сельбурн отвернулся от книжного шкафа. «Какую?» В ту же минуту ступени лестницы заскрипели. Миссис Пайк неплохо выглядела, несмотря на известные обстоятельства. На желтую сорочку она накинула белое домашнее платье и зеленую шаль из норвежского шелка. Волосы были убраны под белый чепчик, а горевшая в медном подсвечнике ночная свеча мягко освещала приподнятые уголки рта и углубляла морщины на лбу. Очевидно, поздний визит казался женщине забавным, но ее окружала все та же аура достоинства, которую Хелен заметила еще на приеме у леди Денвик. «Ваша милость», — произнесла миссис Пайк и не спеша исполнила реверанс. Затем она посмотрела на Хелен. «Позвольте представить вам мистера Эмберли!» — улыбнулся герцог. Хелен поклонилась и затаила дыхание. Вдруг миссис Пайк узнает в ней молодую леди, встреченную на балу. Беспокоилась Хелен напрасно. Миссис Пайк присела в реверансе и снова повернулась к герцогу. «Чем могу быть полезна, ваша милость?» Хелен прокашлялась изо всех сил, стараясь не показывать, какое отвращение у нее вызывает исходящая от миссис Пайк вонь, напоминающая запах тухлого мяса. «Прошу извинить нас за вторжение, миссис Пайк», — проговорила Хелен. «У нас к вам неотложное дело». Она снова закашлялась, вдохнув омерзительный влажный воздух. Болезнь несчастная, очевидно, прогрессировала. От нее несло почти так же, как от Лестера в его клетке. «Мы хотели бы знать, приходил ли мистер Стокс?» Хелен осеклась, ошарашенная невольным сравнением. Кошмарная догадка заставила ее пошатнуться. Запах гниения — не признак страшной болезни. Он исходит от неочищаемых. Господи, миссис Пайк, неочищаемый отпуск искусителя». «Что случилось, мистер Эмберли?» спросила хозяйка дома. Хелен отвернулась, сраженная очередной догадкой. Имя, начертанное бледными чернилами на странице дневника Беншли, и Пайк, означало вовсе не Игнатиуса Пайка, а его супругу, Изабеллу Пайк. Она убила сэра Дениса Кэллоуэя, чистильщика, которому служил ее муж. Теперь ясно, почему Пайк так сильно ненавидит лорда Карлстона и стремится разыскать дневник. Сэр Деннис попросил у графа помощи в очищении сумасшедшей, а тот отказался. Мало того, лорд Карлстон посоветовал избавить несчастную от страданий и отправить ее в мир иной. Хелен прижала ладонь к пылающему лбу. Как все это мог расценить мистер Пайк? Лорд Карлстон отказался спасти его драгоценную супругу, вследствие чего погиб сэр Деннис, а самого Пайка покинули силы Терина. Тогда мистер Пайк вынужденно обратился за помощью к Бенчли и оказался у того в долгу, а безумный чистильщик описал произошедшее в своей тетради. Знала ли об этом сама миссис Пайк? Хелен резко развернулась. «Извините, вам знакомо имя сэра Денниса Кэллоуэя?» Изабела Пайк удивленно нахмурилась. «Разумеется, он был знакомым моего мужа и правительственным чиновником. Насколько я знаю, бедняга умер при трагических обстоятельствах». Все верно», — пробормотала Хелен. В усталом лице женщины не было и тени притворства. «Миссис Пайк, простите меня за личный вопрос, но бывают ли у вас провалы в памяти?» Миссис Пайк облизала потрескавшиеся губы. «Бывают», — кивнула она. «Вот уже много лет я от них страдаю. Мой бедный муж места себе не находит, все ищет лекарства». «А как вы догадались, сэр, вы врач?» «Несчастная». Она и не подозревает о том, что в эти часы становится жестоким, смертельно опасным созданием. Как здесь не пожалеть и мистера Пайка, влюбленного в дочь искусителя и преданного клубу темные времена». Сколько лет он провел в мучительном страхе, что правда, о Изабелле раскроется и ее убьют, а его карьера пойдет прахом. Однако действия несчастного не принесли ничего, кроме горя. «Я тоже из правительства, миссис Пайк. Не могли бы вы сообщить, где находится ваш супруг?» «Он отбыл в Лондон, мистер Эмберли». «Когда? С ним был мистер Стокс? По какой причине?» Миссис Пайк отшатнулась под градом вопросов. «Мне бы не хотелось отвечать, как на допросе», — герцог любезно улыбнулся. «Не переживайте, мадам. Мы друзья вашего мужа. Уверяю вас, эта информация невероятно важна». Дама поджала губы, размышляя, как ей быть, а затем тихонько вздохнула. После полуночи мужу пришла записка. Он уехал сразу же. Точно не знаю, но, кажется, собирался заехать по пути за мистером Стоксом». Вряд ли поспешный отъезд мистера Пайка в Лондон можно назвать простым совпадением. Скорее всего, ему доложили о том, что лорд Карлстон покинул Брайтон, и они с мистером Стоксом последовали за ним, самыми коварными намерениями. Но кто же был доносчиком? «У вас осталась записка?» — спросила Хелен. Герцог подошел к ней и встал рядом. «Боюсь, что нет», — развела руками миссис Пайк. «Муж всегда сжигает письма». «Жаль», — коротко заметил герцог и взглянул на Хелен. «Пора идти». Девушка кивнула. «Благодарю вас, миссис Пайк», — улыбнулся Сельбурн. «В таком случае мы удалимся». «Моему мужу угрожает опасность, ваша милость?» — спросила миссис Пайк. Герцог улыбнулся. «Ни в коем случае. Даю вам слово». Миссис Пайк кивнула, доверяя слову герцога. Даже Хелен, надо признаться, на мгновение ему поверила.